Афроамериканский жестовый язык ААЖЯ Материал из Википедии Свободной энциклопедии Вернуться к основной статье Американский жестовый язык АЖЯ Афроамериканский жестовый язык ААЖЯ это диалект АЖЯ, используемый чернокожими американцами в США и в большей степени распространенных в Южных Штатах. а -же -я» и а, -а -же -я» разошлись в результате сегрегации по расовому признаку в школах. Поскольку группы учеников были изолированы друг от друга, языковые ветви развивались независимо, каждая со своими фонологическими, синтаксическими и лексическими особенностями. «А-а-же-я» часто подвергается стигматизации в сравнении со стандартным АЖЯ. Вычленение стандартных жестов особенно проблематично, поскольку оно основано на жестах, используемых в Галадетском университете, а он был сегрегированным учебным заведением. Убеждение в том, что один вариант языка лучше других, называется прескриптивизмом и его сторонники часто считают использование нестандартных жестов ошибкой. В Соединенных Штатах лингвисты, придерживающиеся прогрессивных взглядов, утверждают, что прескриптивизм и престижные языки — это инструменты сохранения существующих иерархий и структур власти, связанных с европоцентризмом и идеологией превосходства белой расы. Лингвистические различия Фонологические. Люди, говорящие на ААЖЯ, чаще используют двуручные знаки, в среднем задействуют большее пространство для жестов и, как правило, исполняют больше жестов в нижней половине лица. Синтаксические В многочисленных исследованиях ААЖЯ выявляется более высокая частность синтаксических повторов. Исследование, проведенное в 2011 году, также показало, что среди чернокожих-глухих больше распространено использование сконструированного диалога и сконструированного действия. Лексические. Некоторые жесты, сформировавшиеся в школах для чернокожих-глухих, полностью отличаются от жестов стандартного ажия. В основном это жесты для повседневных предметов и действий, часто обсуждаемых учениками. Лингвисты также отметили увеличение числа заимствований слов и идиом из звучащего афроамериканского английского среди молодежи. Из-за преобладания устного метода в системе образования после Миланской конференции многие белые глухие дети были лишены доступа к же я», вместо которого занял звучащий английский. Однако на образование чернокожих глухих Выделялось значительно меньше ресурсов, в результате чего многие школы продолжали использовать мануальный язык. В связи с этим ученые отмечают, что некоторые типичные для АЖЯ вариации, такие как более высокая частотность двуручных жестов, это на самом деле сохранившиеся лингвистические особенности раннего Ажия, перейти к происхождению Ажия. Известные люди Плат Гескиннер аболиционист и основатель школы для цветных глухонемых и слепых детей около 1858 года. Перейти к списку школ для чернокожих глухих в США. Карл Кронеберг, глухой лингвист шведско-американского происхождения, был первым человеком, который описал различия между АЖЯ я и а, -а -же я в качестве соавтора, вышедшего в 1965 году Словаря американского жестового языка, основанного на лингвистических принципах. Смотри также Уильям Стоуки. Книга доктора Кэролин Маккаскил «Клад А.А.Ж.Я. Его история и структура. 2011 содержит результаты серии исследований, проведенных Маккаскил и ее командой, и считается основополагающей работой в этой области. Дополнительное чтение. Joseph Hill, John Lewis, Melanie Metzger, Susan Metter, Andrew Foster, Ida Hampton.